Город Сан-Педе раскинулся на склоне скалы, спускающейся к самому морю. Он на загляденье зелёный, если смотреть издали с Рейда. Зрелище, конечно, пышное, великолепное. Но вблизи оказывается, что это второй Форгоно. Та же измождённая человеческая плоть, обожжённая солнцем, и вспухающие нескончаемыми прыщами негров из своего маленького каравана я в минуту просветления отослал во всясь они прошли изрядный кусок леса и уверяли, что опасаются за свою жизнь на обратном пути они заранее хныкали от этой мысли, расставаясь со мной, но у меня не было сил их жалить я слишком страдал и слишком потел, и конца этому не предвиделось. Насколько помнится, вокруг моей раскладушки, поставленной в доме Патера, днём и ночью собирались каркующие твари со всего города, а их в нём было предостаточно. Они надсаживались круглые сутки. Но что поделаешь? В Сан-Пेडе с развлечениями было не густо. Священник поил меня отравленными отварами. На животе у него болтался длинный позолоченный крест, а когда он подходил к моему изголовью, в глубинах его рясы громко позвякивали монеты. Разговаривать с людьми я больше не мог. Промямлить несколько слов и то не хватало сил. Я уже думал, мне конец. Пытался насмотреться хоть на то, что было видно из окна, и берусь утверждать, что мог бы без всяких фантазий достаточно точно описать сегодня сады Сан-Педе. Тамошнее солнце палило так, словно прямо перед лицом у вас распахивалась дверца здоровенной топки. А вокруг опять солнце и сумасшедшие деревья, и цветущий лотук размером с дуб, И такие одуванчики, что из трёх-четырёх штук их получился бы наш обычный рослый каштан. Добавьте к этому жаб размером со спинели, качующих из одной рощи в другую. Люди, вещи, страны в итоге сводятся к запаху. Тем же путём уходят все авантюры. Я лежал с закрытыми глазами, потому что мне действительно было их не открыть. И вот острая вонь Африки стала из ночи в ночь стираться. Мне становилось всё труднее представить эту густую смесь ароматов гнилой земли, потной промежности и толчёного шафрана. Время, воспоминание и опять время. Потом серия ударов и новых вздрагиваний, а затем более равномерные, убаюкивающие толчки. Я всё ещё лежал в забытьи, но на чём-то, что двигалось. Я не сопротивлялся. Меня тошнило, я снова просыпался и опять засыпал. Мы плыли по морю, Я чувствовал себя таким вялым, что у меня не хватало сил запомнить новый запах, запах снастей и смолы. В закутке, где я почти весь рейс провалялся под открытым Настиш иллюминатором, было прохладно. Меня оставили в полном одиночестве. Мы бесспорно путешествовали, но куда? Я слышал у себя над головой шаги по деревянной палубе. Голоса и плеск волн, разбивающихся о борта. Редко бывает так, чтобы жизнь, вернувшись к вам, тут же не обошлась с вами по-свински. Пример тому свинья, подложенная мне людьми из Сан-Пेड. Разве они не воспользовались моим состоянием и не продали меня обеспамятевшего на галеру? Оно, конечно, галера было что надо: высокие борта, множество вёсел, красивая корона пурпурных парусов, вызолоченный форштевень, во всех помещениях для офицеров мягкая обивка, а на носу великолепный, расписанный красками на рыбьем жире скульптурный портрет инфанты Сосалии в костюме для поло. Позже мне объяснили, что её высочество, крёстная мать увозившего меня судна, которое она патронирует своим именем, бюстом и королевской честью. В конце концов, думал я, останься я больной, с постоянными головокружениями в Сан-Педе у попа, у которого меня поместили негры, я наверняка подох бы, как собака. Вернуться в Форгуно... где я обязательно схлопачу 15 лет за свои отчёты. Здесь я по крайней мере куда-то двигался, а это уже вселяет надежду. Ведь если подумать, капитан Инфанты Сосали оказался не из робких, раз не побоялся, пусть даже за бесценок, купить меня у моего папа. Да ещё когда уже снимался с якоря. В этой сделке он рисковал своими деньгами, Он мог всё потерять. Он рассчитывал, что морской воздух благотворно подействует на меня. Он заслуживал награды и должен был её получить, потому как я к его удовольствию пошёл на поправку. Правда, ещё бредил, но уже гораздо логичней. Как только я открыл глаза, капитан стал часто навещать меня в моём закутке. Являлся он всегда в форменной треуголке с перьями. Его страшно забавляли мои попытки привстать на своём соломенном матрасе, хотя меня ещё трясла малярия и тошнило. Скоро за сраницы ты можешь грести вместе с другими, предсказывал он мне. Это было очень мило с его стороны, и он прыскал со смеху. дружески похлопывая меня не по заднице, а по затылку. Ему хотелось, чтобы я тоже веселился, радуясь, что купив меня, он провернул выгодные дельцы. Кормёжку на борту я нашёл вполне приличной. Я без устали что-то лопотал. Всколе как и предсказывал капитан, я настолько окреп, что время от времени садился на вёсла с остальными гребцами. Но там, где их было с десяток, мне виделось сотня затмение. Переход был неутомителен. Шли мы большей частью под парусами. Условия у нас в твиндеках были не более тошнотворными, чем у обычного пассажира в вагоне третьего класса по воскресеньям. К тому же отсутствовали и опасности. которым я подвергался на адмирале Муде. Мы плыли с востока на запад Атлантики, всё время обдуваемые ветром. Жара упала. В Твиндиках не жаловались, находили только, что плавание малость затянулось. Что до меня, то я насмотрелся на море и лес до скончания веков. Я охотно поразпросил бы капитана о цели и характере нашего путешествия но с тех пор как я решительно начал поправляться он перестал интересоваться моей участью к тому же я ещё слишком часто заговаривался чтобы вести со мной серьёзные беседы теперь я видел его только издалека как настоящего хозяина я принялся разыскивать Робинзона среди галерников, и не раз по ночам в полной тишине громко звал его. Никто не отвечал, если не считать брани и угроз. Это ведь каторжники. Однако, чем дольше я размышлял о подробностях своего приключения, тем вероятнее мне представлялось, что и с Робинзоном в Сан-Педе обошлись так же, как со мной. Только он видно гребёт теперь на другой галере. Лесные негры тоже, вероятно, были причастны к этому промыслу. Одна шайка. И правильно, каждому свой черёд. Нужно жить, а для этого добывать и продавать и вещи, и людей, которых нельзя тут же съесть. Относительно заботливое обхождение туземцев со мной объяснялось самыми низменными побуждениями. Инфанта Сосалия еще много недель перекатывала меня по валам Атлантики от рвоты к приступам малярии, но однажды погожим вечером все вокруг стихло. Бред у меня прекратился. Судно покачивалось на якоре. Утром, открыв после побудки иллюминаторы, я не мог Мы поняли, что прибыли по назначению. Чёртовское зрелище. В воту ш удивились мы так удивились. То, что внезапно предстало нам из тумана, было настолько необычно, что мы сперва не поверили своим глазам. А потом, когда всё это оказалось у нас прямо под носом, галерники, как один, несмотря на своё положение, покатились с осмеху. «Представьте себе город, стоящий перед вами стаймя в рост. Нью-Йорк как раз такой. Мы, понятное дело, видели порядком городов и даже красивых, немало портов и даже знаменитых. Но у нас города лежат на берегу моря или реки, верно? Они как женщина, которые раскидываются на местности в ожидании приезжающих. А этот американец и не думает никому отдаваться, ни с кем не собирается спариваться, а стоит себе торчком, жёсткий до ужаса. Короче, мы чуть со смеху не лопнули. Тут по неволе расхохочешься. Город в стоячку, это же умора. Но веселило нас это зрелище недолго, потому как с моря сквозь густой розово-серый туман быстро наползал колкий холод, штурмуя и наши штаны, и расселены в каменной стене городские улицы, куда врывались гонимые ветром тучи. Наша галера оставляла за собой узкую борозду под самыми малами, о которых билась вода цвета жидкого дерьма, кишащая лодками водой. и жадными горластыми буксирами. Беднику вообще хлопотно сходить на берег. А уж галернику и подавно, потому что в Америке здорово недолюбливают галерников, прибывающих из Европы. Все они анархисты, считают здесь. Американцы хотят видеть у себя только любопытных туристов с тугой мошной, ведь все европейские деньги Дети доллара. Я, пожалуй, мог бы, как другие, кому это удалось, попробовать переплыть порт, выбраться на набережную и заорать: "Да здравствует доллар! Да здравствует доллар!" Это не дурной трюк. Таким способом высадились многие, кто сделал себе потом состояние. Но это навряд ли верняк. Об этом только рассказывают В мечтах и не такое увидишь. А я пока болел малярией, вынашивал иную комбинацию. На борту галеры я выучился считать блох. Не просто их ловить, а складывать, вычитать, короче, вести статистику. А это занятие тонкое. Вроде бы ничего особенного, но техники требуют специальных Вот я и решил найти ей применение. Что ни говори об американцах, в технике они разбираются. Моя манера считать блох наверняка им понравится. Тут уж я был заранее уверен. На мой взгляд, дело не должно было сорваться. Я как раз собрался предложить им свои услуги, но наши и галереи велели отправиться на карантин в безлюдную бухточку, на расстоянии окрика от близ лежащего посёлка и в 2 милях восточнее Нью-Йорка. Мы простояли там под наблюдением ни не одну неделю, так что в конце концов у нас сложились определённые привычки. Каждый вечер после ужина в посёлок отправляли команду за водой. Чтобы осуществить свой план, мне надо было попасть в эту команду. Ребята знали, что я задумал. Но их самих авантюры не соблазняли. Псих, но безвредный, — отзывались они обо мне. На инфанте сосали и кормили неплохо, били не очень. В общем, жилось терпимо, труд как труд, не больше. И, кроме того, бесценное преимущество, с галеры не списывали. А король даже обещал ребятам нечто вроде небольшой пенсии. по достижении 62 лет. Такая перспектива их страшно радовала, потому что позволяла помечтать. К тому же по воскресеньям они играли в выборы и казались себе свободными людьми. Во время многонедельного пребывания в карантине они рычали в твиндаках на все голоса, дрались и натягивали друг друга. Но больше всего их удерживало от бегства вместе со мной то, что они не желали ни слышать, ни знать об Америке, которой я заболел. У каждого своё пуголо. Для них им была Америка. Они даже пытались отбить тягу к ней и у меня. Напрасно я втолковывал им, что в этой стране у меня есть друзья, в том числе моя малышка Лола, которые теперь наверняка богата, и, конечно, Робинзон, несомненно создавший там себе положение в деловом мире, из них было не выбить отвращение, брезгливости, ненависти к Соединённым Штатам. "Всех «Псих ты психам и подохнешь", отвечали они мне.